Мёртвый город на Ираваде. Дорогу в Паган я буду помнить так же долго, как и сам этот мёртвый город в излучине Иравади, неизвестно почему оставленный людьми. Более 12 часов добирались мы от Мандалая до Пагана по ухабистым дорогам. Наш пожилой Мерседес, вполне представительный по внешнему виду, то и дело пасовал перед сложностью пути. Дорогу пересекали высохшие руслы рек с коварными выбоинами, скрытыми под слоем пыли. Не раз у нас глох мотор, когда мы пытались сходу форсировать ручьи. Как-то на дорогу выскочил молодой бычок. Хотя шофер затормозил, столкновение все же произошло. Бычок тут же вскочил на ноги и заковылял прочь. Что же касается нашего Мерседеса, то у него был поврежден ручь. Многократно латанный радиатор. Берманские хозяева всячески отговаривали нас от поездки в Паган. Место-то и впрямь труднодоступное. Не будут же летать в мертвый город пассажирские самолеты. Да и проселочные дороги оказались хуже, чем мы ожидали. Так что ни к середине дня, ни к вечеру в Паган мы не попали. Добрались туда уже далеко за полночь. И оставалось утешать себя тем, что в загадочным городом в излучении Иравади лучше всего любоваться на восходе солнца. 4000-летие с 1044 по 1287 год этот город был столицей паганского царства. Захватив здешний престол, бирманский князь Анората собрал лучших зодчих. В 11 13 Паган в 13-м столетии Поган превратил свой один из крупнейших городов средневековья. На площади в 50 квадратных километров было возведено около 5000 каменных строений. До наших дней сохранились две с лишним тысяч. Но это отнюдь не ветхие руины. Многие из них стоят в своём первоначальном виде, удивляя своей долговечностью. Итак, По Аган это 2100 старинных построек, тянущихся на 20 километров вдоль Иравади. Когда встречаешь восход солнца над великой бирманской рекой, силуэты бесчисленных пагод прорисовываются сквозь дымку утреннего тумана. Они напоминают древнюю рать воинов в островерхих шлемах, стелпившихся на берегу. Становится всё светлее. На Яваде обозначили широкие серые отмели, виднечахлая растительность, покрывающая горы на противоположном берегу. В отличие от Ангкора в Кампучии, который был поглощён джунглями, как только из него ушли люди, постройкам Пагана такая опасность не грозила. В здешнем сухом климате растительность не столь агрессивна. Кирпичная кладка лишь местами кучерявится мхом или травой. И Равади сравнялась по своей голубизне с небом. Туман постепенно рассеивается. Видно, что старинные пагоды стоят весьма далеко друг от друга, ведь они лишь как бы остов мертвого города. Сохранились только каменные постройки, только то, что когда-то было сложено из камня. А жилища людей, торговые ряды, все это давным-давно превратилось в прах. Я встречаю рассвет над поганом с верхней террасы храма Ананда. На востоке, где разгорается заря, темнеет горная цепь, среди её зубцов выделяется священная гора Полпа. Небо ещё больше светлеет, а алые краски зари постепенно перемещаются на поверхности равади. Сейчас она багряно-розовая. Хожу по террасе и поражаюсь размером мёртвого города Когда смотришь на восток, вплоть до горизонта видны силуэты пагод. Почему же все-таки обезлюдил Паган? Эта тайна еще не разгадана историками. Одни считают причиной нашествия полчищ монгольского хана Хубилая. По мнению других, Паган погиб, потому что люди вырубили окрестные леса. Климат из-за этого изменился, и пустыня подступила вплотную к стенам столицы. По соседней стене бегают ящерицы, а вот и змея выползла погреться на солнышке. По храму Ананда, по его коридорам, своды которых напоминают, как ни странно, готическую стрельчатую арку, я ходил, сопровождая моих каким-то странным звуком. Все время слышалось не то щебетание воробьев, не то трескотня кузнечиков. А оказалось, что это летучие мыши. На побелённых сводах их темяли тысячи. Причём изгнать их из храма очень трудно. Пробовали делать на стенах проволочные сетки. Летучие мыши прогрызали их. Один иностранный археолог предложил выкурить летучих мышей ядовитым дымом, но ведь буддизм запрещает верующему убить даже комара. Как же покушаться сразу на столько живых существ? Храм Ананда, олицетворяющий безбрежную мудрость, был освящён в 1991 году. Его квадратное основание шириной 80 м переходит в многоярусную надстройку, увенчанную сикарой четырёхгранной, сужающейся башней. Общая высота Ананды 60 м. Четыре коридора сходятся к центру храма, туда, где главный опорный колонны прижались спинами к четырем позолоченным статуям Будды. Невидимые окна пробуравлены в стенах с таким расчётом, что свет падал именно в глаза. Пересекая коридоры, перпендикулярно им тянутся четыре галереи. Там в нишах, установлены статуи, иллюстрирующие религиозные притчи джатаки. Возле центральной опоры храма можно увидеть статую вроде бы совершенно не соответствующую канонам буддийского искусства. Она изображает молодого человека в короне, который стоит на коленях, молятвенно соединив ладони перед грудью. Эта скульптуры столько же лет, что и храму. Она изображает короля Чензиту, при котором была построена Ананда. К середине следующего 12 века был возведён другой, самый большой по размеру храм Пагана. Татбинью. Он уступает Ананди по совершенству архитектурных пропорций, но на 10 м превосходит его по высоте. По своей композиции храм Татбинью резко отличается от Ананды. В основе его лежит не куб, а нечто подобное конусу. Внутри храма возведён другой, маленький храмИК. На его строительство пошёл каждый десятитысячный кирпич. уложенный в стены тот бинью. Форму швизигона Золотоверхового храма Пагана очень легко определить. Это просто-напросто гигантский золотой колокол. Он возведён на расходящиеся тремя ярусами террасы. Достопримечательность Швизигона крошечная лужица величиной с ладонь. Это углубление в каменной плите, сделанное перед храмом Если опуститься перед этой лужицей на колени, в ней можно увидеть отражение всего огромного храма, который упорно не хочет умещаться даже в кадре шарфформатного объектива. От некоторых храмов сохранились только каменные основания. Им присущи характерные черты поганского периода берманской архитектуры. Храмы имеют в своем основании крест, четверо ворот – выходящих на четыре стороны света. Сохранившиеся до наших дней постройки пагана, сложенные из кирпичей. На них можно разглядеть клейма с названиями деревень, где они были обожжены. По форме эти кирпичи несколько шире и тоньше современных, но паганские каменщики работали нарядкой тщательно, кладка почти не имеет видимых швов. Кирпич буквально притёр к кирпичу. Каждый из паганских царей стремился превзойти своих предков в строительством ещё более грандиозного храма. Последний из них так и остался недостроенным. Говорят, что по замыслу зодчих он должен был возвышаться над облаками. Надписи на камнях дают представление о том, чего стоила каждая роспись, каждая фреска. За удачное изображение Будды скульптор или живописец порой получал послану Расходы на строительство храмов истощали паганскую казну, а над страной нависла угроза монгольского нашествия. В походе на паганское царство участвовал Марко Поло, состоявший тогда на службе у Хубилай. Когда Хубилаю рассказали, что паганский царь увлекается строительством храмов вместо того, чтобы создавать мощную армию, Хан повелел послать в авангарде отряд из музыкантов и шутов. Именно с этим отрядом побывал в Бирме Марко Поло. С его слов мы знаем о битве монголов с войском последнего паганского царя, который тщетно возлагал свои надежды на две тысячи белых боевых слонов. Многие зарубежные исследователи считают, что паганский стиль в архитектуре представляет собой не что иное, как заимствование более ранних индийских памятников. С этим нельзя согласиться. Бирманцы действительно заимствовали буддизм, но они развили буддийское искусство на своей национальной основе. Декоративные элементы поганского стиля характерны именно для искусства Бирмы. И именно в бирманских храмах можно видеть прямо стоящего Будду. Здесь нет присущего индийским храмам стремления отделить богов от людей. К каждой из статуи можно подойти и прикоснуться. Среди построек Пагана есть действующие храмы, которые посещаются паломниками. Это Ананда, Тадбинью, Гудопали и другие. Все они резко выделяются на общем фоне своей ярко-белой окраской. На рассвете они кажутся какими-то нерукотворными, почти сказочными. Но когда смотришь на эти храмы вблизи, невольно думаешь, кто больше повредил городу памятнику грабители или доброжелатели? Всегда археологи, вроде немца Томмана, на рубеже нашего века выепыли куски паганских фресок и увозили их в Европу. следы, оставленные похитителями, бирманцы умышленно сохраняют но не только грабители лишают древние памятники их первоначального облика с 17 века вошёл в традицию обычай ежегодно белить храм больно смотря искренним неистовством паломники мажут стены паганских пагод либо все новые листки сусального золота к буддийским статуям, искажая их очертань. А ведь до того, как вошла в обычай ритуальная побелка, своды паганских храмов были украшены резьбой по штукатурке и художественной росписью. В кирпичном монастыре рядом с храмом Ананда можно убедиться в этом. Темы росписи обычно служили жития Будды, но художники, как это нередко было в эпоху религиозной живописи, изображали все, что видели вокруг. Тут и гончары, и ткачи, и вышивальщицы, есть даже бородатые португальские купцы, сходящие со своей королеллы в каком-то бирманском порту. По преданию, в Пагане было 4 миллиона 440 тысяч строений. Цифра, это, конечно, мифическая. Она означает бесчисленное множество. Помимо хорошо сохранившейся кирпичной кладки, археологам удалось найти несколько тиковых досок с резьбой X века. Кроме прочности тика, здесь сыграл свою роль и климат погана, сухой, почти континентальный. Горная цепь защищает излученную и равади от летних муссонных ливней. В другой части Бирмы, Памятники X-XIII веков давно были бы поглощены джунглями или разрушенными сонными ливнями. Фрески, украшавшие храмы мертвого города, до ныне живут в местных художественных промыслах, так называемом «паганском лаке». В отличие от китайского лака, основа изделий здесь не вытачивается из дерева, а изготовляется из плетеной бамбуковой щепы. После того, как лаковая масса застывает, на нее наносится резьба, и, наконец, ее золотят с помощью тех же тончайших пленок, которые лепят к буддийским статуям. Так что расписные изделия берманских умельцев покрыты настоящим золотом. Уже совсем рассвело, и я могу окинуть взором не только древние постройки, но и то, что их окружает. В дальней, не застроенной части речной излучины разрослась рощь. Неожиданно для себя убеждаюсь, что мёртвый город вовсе не безлюден. Между храмами петляют тропинки, вокруг за оградами из кактусов видны крестьянские поля. Рис здесь не растёт, слишком сухо. Выращивают кукурузу, а также масличные, кунжут, сою. крестьяне живущие на месте исчезнувших городских улиц жмут на продажу растительное масло чтобы на вырученные деньги купить рис тишину мёртвого города временами нарушают кукареканье петухов скрип деревянных повозок к полудню всё это стихает и наступившая тишина в ночь возвращает в давно минувшие века Но история время от времени протягивает к этим местам нити современных событий. В 1941 году, когда японцы захватили Бирму, они запретили хранить какие-либо книги на английском языке. Библиотека Рангунского университета была тогда тайком перевезена в Паган и замурована в одной из пагод. Только благодаря этому её удалось сохранить. Священная гора Полпа, которая возвышается над прилегающей равниной, другим своим склоном отражается в водохранилище Чемоатау. Это первый крупный ирригационный комплекс, созданный в Бирме после обретения независимости. Строить его помогали советские специалисты. Водохранилище орошает поля жителей почти ста деревень. Благодаря ему в 50 км от Пагана Впервые стало возможно выращивать длинноволокнистый хлопок. Если проехать от Пагана по реке Иравади примерно 30 км, попадаешь на нефтепромысловый Чаук. Нефтяные вышки толпятся там у берега реки, чем-то напоминая силуэты паганских пагод. Ещё во времена паганского царства бирманцы добывали там нефть для лампад. Не в чуже обмазывали свои домов, чтобы древесину не повреждали термиты. Прошло уже 7 веков с тех пор, как Паган перестал быть столицей Бирмы, но он доныне остаётся самым почитаемым местом в народном искусстве. Более поздние бирманские столицы тоже стояли на Иравади, и челны, поднимавшиеся вверх по реке, неизбежно проплывали мимо этого легендарного города. Загадочный судьбой На Бенгальском заливе Если есть тайна на земле, он здесь, здесь, здесь. Я повторяю эти сказанные когда-то слова, сидя в десяти шагах от кромки прибой. Ширен галеоких бунгало выстроилось вдоль пляжа. Домики отделены от моря лишь узловатыми стволами магнолий. И город созный изогнутыми кокосовыми пальмами. На бирманском курорте Сандовей не возводят массивных зданий. Гораздо приятнее жить в таких вот лёгких хижинах, похожих на корзины. Их стены состоят из переплетающихся бамбуковых щеп, выкрашенных охрой. Этот вот домики выглядят шоколадными. Особенно приятно ходить босиком по полам из тёмно-коричневого тика. Я сижу на террасе с навесом из пальмовых листьев. На столике передо мной вскрытый кокосовый орех с соломинкой. Со стороны Бенгальского залива тянет свежий ветерок, термометр показывает 31 градус. Но благодаря морскому дуновению зноя совершенно не ощущаешь. После напряжённых дней, после дальних поездок по ухабистым дорогам, особенно приятно никуда не спешить и радоваться тому, что всё-таки есть на свете места, где в декабре не страдаешь от жары. На пути из Рангуна в Сандаэй мы пролетали над дельтой Иравади, там шла жатва. Виднелись среди снопов усиления желтело, обмолоченное зерно, а часть полей уже зеленела всходами риса второго урожая. Тут и там петляли протоки, обрамлённые густой зеленью, во время муссонов дельта превращается в сплошное озеро. К побережью Бенгальского залива вплотную подходят тропические леса. Только бухты ярко очерчены золотистыми полосками пляжей. Бухта Сандавея удобна для купания ещё и тем, что вход в неё перегораживает коралловый риф. и из-за этого там не бывает больших волн, туда не заплывают акулы. На каждом шагу груды кокосовых орехов. Одно из немногих здешних предприятий — завод, где купру разминают специальными машинами и плетут из нее канаты. Местные жители промышляют, конечно, и рыболовством, на лов выходит вечером. Лодки выглядят небольшими, но сидит в них уйма людей, двенадцать грибцов, Вперед смотрящий, рулевой и, наконец, артельщик. На следующий день я встал до рассвета, чтобы застать возвращение рыбаков. Лодки подошли к берегу с первыми лучами солнца. Их радостно приветствовали ребятишки и собаки со всего селения. Потом из домов потянулись женщины с плетеными корзинами. Начался дележ, добыча. У молчаливых мужчин оказались очень шумные жены. Получив свою долю, каждая семья вновь делила её на две части: рыбу получше на продажу, рыбу похуже для себя. После этого женщины отправились с уловом на базар, а мужчины принялись чинить сети. Около 10 часов и те и другие управились с делами, и над всей деревней закурились дымки. В половине одиннадцатого жители прибрежных селений садятся к столу. Второй и последний раз едят перед заходом солнца, то есть около шести часов вечера. Вместо завтрака и мужчины, и женщины обычно ограничиваются толстой самодельной сигарой. Прошелся по базару. Торговки рыбой громко переговаривались с хрипловатыми голосами и обкуривали друг друга сигарным дымом. Едва успело сесть солнце, как над Бенгальским заливом, Загорелись яркие тропические звёзды. У кромки прибоя меня учили жарить цыплят местным бирманским способом. В песок загоняют бамбуковый кол, заострённый сверху, на него натакают расплющенную тушку цыплёнка, всё это накрывают ведром и обкладывают соломой. Солома горит недолго, но даёт сильный жар, поэтому цыплёнок как бы запекается, и мясо, приправленное специями, приобретает своеобразный вкус. Жить в бамбуковой хижине у кромки прибоя, купаться под тропическими звёздами, а потом жарить ужин на прибрежном песке, слышать перед сном, как шелестят пальмовые листья на крыше, а проснувшись на рассвете, с наслаждением ходить по ещё прохладному песку пляжа. Вот вознаграждение за изнурительные дни двухнедельной поездки.